Еще 10 минут раздумий привели меня к мысли, что операцию по изменению прошлого могли провести лишь спецслужбы США. Тогда что я могу сделать? Вступать в конфронтацию с целой страной, с ее спецслужбами – это попросту глупо. Выступать даже против беднейшей африканской страны одному обыкновенному человеку – и то гигантская дурость, не говоря уж о Соединенных Штатах. Рассказать обо всем отечественным правоохранителям – В несколько мгновений я всерьез рассматривал эту идею. Пришлось ее отбросить. Мне банально никто не поверит. Чтобы окончательно утвердиться в этой мысли, поискал в сети информацию об изменении прошлого. Нашел лишь то, что и предполагал. Изменить прошлое невозможно. На лицо запросилась саркастическая улыбка. Ну да, конечно, невозможно. Представил, как прихожу и начинаю рассказывать, что американцы изменили прошлое, что вообще-то общемировой валютой был биткоин, Плюс в каждой стране котировалась какая-нибудь еще криптовалюта, а теперь вновь верховодит доллар. Вот интересно, меня просто выставят за дверь или определят лечебное учреждение? Наверное, все зависит от того, насколько усиленно стану доказывать свою правоту. Вновь возникло ощущение, что попал в дурной сон или стал жертвой гигантской шутки. Адекватность происходящего просто не укладывалась в сознании. Жизнь порой может измениться за считанные секунды, Еще несколько часов назад я был обеспеченным человеком. А теперь нахожусь в какой-то конуре с нулем в кармане. Точнее, со ста тысячами акций странные Боу-Моу-Трибун, явным аутсайдером рынка. Требовался перерыв. Я поднялся со скрипнувшего дивана. Снял куртку и бросил на спинку. Погодел на холодильник. «Дима, что у тебя есть съедобного?» В ответ тишина. «Холодильник. Что внутри есть съедобного?» С усталостью в голосе спросил я. «Кетчуп, хлеб, качан, капусты?» Мужским голосом ответил холодильник. «Надо привыкнуть, что в новом мире умным устройствам не дают имена. Да и вообще в технологиях сквозит отсталость». «Закажи пиццу с грибами», — попросил я. «Не могу», — отозвался холодильник. «На вашем счету недостаточно средств». Я взял телефон и вошел в банк. «3180 рублей 23 копейки». Для покупки пиццы этого недостаточно. Либо пицца стала невероятно дорого стоить, либо рубль слишком дешево. «Давай хлеб и кетчуп», – сказал я, направляясь к холодильнику. «Вам нежелательно есть этот хлеб». Не спешило открываться устройство. Его срок годности вышел пять дней назад, и он уже покрылся плесенью. «Если мне кто-нибудь когда-нибудь еще раз скажет, что у него день не задался, буду громко смеяться». Не поверив холодильнику, я все же залез внутрь, для чего пришлось руками его открыть. На дверце стоял кетчуп, на верхней полке лежал качан капусты, на средней тот самый хлеб. Одного взгляда хватило, чтобы понять, устройство право. Вернулся на диван. Спустя 20 секунд холодильник закрыл дверцу. Ее легкий шлепок выдернул меня из задумчивости. «Что делать? Что делать?» Приложил пальцы к вискам. Из устройства на комоде появился большой и широкий голографический экран. По вашему запросу найден такой ответ», — сообщил приятный женский голос. «Я увидел ведущего на фоне леса. По последним данным оперштаб мог вести переговоры с участниками тех событий», — рассказывал он. Возникшая идея меня поразила точно гром. Схватив телефон, я сказал «Выключись». Спустя секунду сообразил, что не уточнил, какому устройству адресовал приказ. Однако телевизор потух. Обращать внимание на странности стало некогда. Требовалось срочно проверить догадку. Палец запрыгал по голографическому экрану телефона, набирая в поисковике. Москва, 7 сентября 2007-го. Костромская улица, сбитый пешеход. Спустя пару секунд я уже нашел среди рекламы ответ на свой вопрос. Один из древнейших новостных порталов хранил на своих серверах такие старые данные. Раньше имелось и видео. Но теперь оно оказалось недоступно. Осталась лишь текстовая расшифровка. Быстро, пробежав глазами короткую заметку, узнал, что наезд совершил Артур Побежайло, которому на тот момент было 14, и машину он взял у матери без спроса. «Все интереснее и интереснее», – почесал я щеку. На запрос «Артур Побежайло, Москва» сеть мне предложила три варианта. Первым оказался парень 17 лет. Вторым – 33-летний мужчина, а третьим – искомый человек. По крайней мере, по возрасту подходил. Оставалось надеяться, что он еще жив. Я углубился в изучение скудной информации об Артуре. Оказалось, что он композитор, написал множество музыки для игр. Судя по найденной информации, еще жив. Обитает в доме престарелых рассвет. А после мне вовсе попались его контакты для связи. Правда, имелась приписка, что беспокоить следует только для творческих контрактов. Несколько мгновений я раздумывал, а потом кликнул «Связаться». Экран почернел, послышались длинные гудки. После третьего передо мной предстал древний старик, у которого морщин больше, чем у меня волос. «Слушаю». Посмотрел он на меня мутным взглядом. «Здравствуйте, Артур». Я хотел добавить отчество, но забыл его. здравствуйте «Меня зовут Максим», – представился собеседнику. «Я к вам по очень интересному делу». «Слушаю». Хмуро и совершенно не заинтересованно ответил Артур. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Мне очень нужно узнать от вас подробности одного дела, которое произошло с вами 7 сентября 2007 года. Поможете?» Я оставлял свои контакты для рабочих вопросов, а не для глупостей. буркнул старик все пока стойте стойте невольно я подскочил с дивана пожалуйста не отключайтесь только вы можете помочь старик по прежнему хмуро глядел на меня, но это вселяло надежду мне очень важно узнать почему вы в тот день заехали на тротуар поверьте это архиважно». артур секунд двадцать молчал и просто смотрел мне в глаза волевым усилием я сумел не отвести взор. «Почему я должен вам это рассказывать?» Наконец поинтересовался старик. Несколько мгновений я думал, что ответить. А потом решил вывалить всю правду. «Понимаете?» Замялся, все еще сомневаясь. «Это будет звучать странно. Невероятно странно, но...» Сделав глубокий вдох, пошел до конца. «Этим утром я проснулся в другом мире. В смысле, наша с вами реальность была чуть иной». Я поехал в фирму «Виаджа», знаете такую? Там я вначале хотел побывать в теле Колумба, но в последний момент передумал и выбрал Максима холлиди В этот момент я увидел, как по лицу Артура пробежала едва заметная дрожь. Видимо, это имя он запомнил на всю жизнь. Дело в том, что в той реальности, в которой я проснулся утром, Максим холлиди был очень известным человеком. Он изменил мировую финансовую систему. Я был его поклонником и захотел побывать в том дне, когда он изобрел блокчейн. А придумал он его по пути к другу. И вот, когда я был в его теле, то неожиданно оказалось, что его сбили. Насмерть. Но в том мире, откуда я, этот человек прожил до 118. Он не мог умереть. И вот я возвращаюсь в наш мир. А тут? Тут все другое. Помогите мне, пожалуйста. Не знаю кто, не знаю как, но... Кто-то изменил прошлое. Закончив речь, я почувствовал опустошение, словно раскрыл постороннему человеку свой самый страшный секрет. Артур, не мигая, глядел на меня. Самое ужасное, что по мутным глазам непонятны его мысли. Я уже решил, что меня сейчас пошлют куда подальше. Открыл рот, чтобы еще раз повторить просьбу. «У меня в тот день случилось что-то очень странное», негромко произнес старик. «Я уже не помню, почему взял у матери машину, честно. Давно это было?» стерлась. «Помню лишь, как ехал по...» — призадумался он. «По Костромской улице», — подсказал я. «Да, наверное», — сказал Артур. «Мне было жутко страшно, и тут в моей голове словно кто-то начал кричать «Вправо! Вправо! Вправо!» И я повернул вправо. Дальше вы уже знаете. Все встало на свои места. Еще пару часов назад сотрудник «Виаджи» рассказывал мне о том, как выйти из прошлого, «Надо думать одно единственное заранее известное слово». А еще сказал, что прошлое изменить нельзя. «Оказывается, можно». «Похоже, я теперь догадался, как именно». «Я никому об этом не рассказывал», — продолжал Артур. «Никогда». «Да мне бы все равно никто и не поверил. В тот момент мне, пусть и на мгновение, показалось, что в моей голове кто-то поселился. Позже я даже думал, что схожу с ума». Самое интересное, такие крики у меня в голове никогда больше не повторялись. Не думал, что когда-нибудь об этом расскажу. «Вы даже не представляете, как мне помогли!» С передыханием произнес я. «Да что там мне? Может быть, вы помогли всему миру?»